534-я Матерь Агни-йоги Как все же ослабить ярость воздействия непосредственного окружения на сознание Только поставив образ владыки между собою и внешним окружением, он будет служить щитом от волн внешних впечатлений, позволяя сохранять внутреннюю изолированность, и тогда... На все происходящее вокруг можно смотреть как бы со стороны, не отождествляясь с ним.